Глава сорок шестая. Чужой секрет. Ренни. Ответить Кевину я не успел. Внезапно распахнулась дверь, и к нам вышли король с принцессой. Парень резко согнулся параллельно полу, чтобы никто не заметил его испачканного кровью уха. «Однако», — хмыкнул Джет, — «какой почтительный. Я был уверен, что эти двое нас подслушивают, но оказалось, что нет, стоят почти у окна». «Кевин, можешь уже распрямиться», — покосилась на парня Аурика. Тот не посмел ослушаться и принял вертикальное положение, только умудрился повернуть голову так, чтобы раненое ухо было вне поля зрения короля и принцессы. «Отдыхай, моя дорогая!» — король с теплом приобнял дочь. «Позавтракай, подбери красивый наряд и украшения для встречи с женихом. Потом я отправлю к тебе служанок, чтобы они помогли с облачением и прической». «Хорошо, папочка!» — кивнула девушка. «А где сейчас Итан? Он уже прибыл на Минолту? мне очень хочется поблагодарить его лично. Если бы не он, то...» Её голос осёкся. «А мои внутренности словно прошило битым стеклом. Но почему её так тянет к этому магу? Под шорстком чую, что здесь непростая благодарность, а нечто большее». «Прибудет с минуты на минуту», — заверил король. «Его личные покои на первом этаже, в сером крыле, в самом конце коридора. Но тебе не обязательно за ним бегать. Я отдам распоряжение, чтобы он сам поскорее поднялся к тебе». «Спасибо». Аурика расплылась в искренней улыбке. «А мне захотелось побиться головой об стену». Король ушёл, и мы с Кевином выдохнули с облегчением. «Драгоценные мои гаремники!» Крачева до холодных мурашек по спине обратилась к нам Аурика. «Кто-нибудь объяснит мне, почему рубашка Кевина на плече испачкана кровью?» Опять подрались. «Госпожа!» — мы с парнем дружно рухнули на колени. «Только не гневайтесь, прекрасная Аурика!» — взмолился Кевин. «Мне захотелось проколоть ухо для сер...» Неожиданно осёкся он, не в силах дальше вымолвить ни слова. Кевин просто открывал рот и хрипел, как рыба на берегу, а в его глазах промелькнул тихий ужас. И до меня дошло, что магия рабской привязки не даёт ему возможности солгать своей госпоже. «Кевин!» — встревоженно кинулась она к нему и аккуратно похлопала по спине. «Ты в порядке? Что с тобой? Ренни, помоги же ему!» «Я аж растерялся. Позволите отвезти его к лекарем спросил я первое, что пришло в голову. «Да, конечно!» — поспешно согласилась принцесса. Вскочив, я подхватил парня под руку и потащил к двери, а принцесса тем временем устало рухнула на ближайшее кресло, потирая виски. В коридоре гвардейцы нервно встрепенулись, провожая меня с Кевином недобрыми взглядами. Нам было четко приказано вести себя спокойно, а вместо этого я выволакиваю из личных покоев принцессы перепуганного парня с вытаращенными глазами, приоткрытым ртом и заплетающимися от стресса ногами, да еще и в испачканной кровью рубашке. «Где тут у вас лекари?» – невозмутимо спросил я охранников. «Первый поворот налево!» – сквозь зубы процедил командир. До лекарского крыла мы с Кевином дошли довольно быстро. Я вручил парня в надежные руки врача, блондина с голубыми глазами, и отправился назад к принцессе. Немного замялся, не зная, как буду объяснять Аурике причину недомоганий Кевина. Как вариант, мы подслушивали, я прокусил ему ухо, он постарался это скрыть и солгал, его скрутило. «Ах да, а ещё он хочет отправиться с тобой в Эльфию». Реакцию принцессы на такое откровение было даже страшно представить. Растерянно рыкнув, я обернулся барсом и побежал вперёд. «Какой спрос с котиков? Сделаю умильные глаза и напрошусь на глажку. Кототерапия переключит мысли принцессы на что-нибудь приятное». План был неплох, и я немного расслабился. Но внезапно заметил нечто интересное. По коридору шли и два эльфа — рослый блондин с царственной осанкой и веселая изящная девушка. Ее смех разносился вокруг серебристым колокольчиком. Я сразу догадался, что это жених аурики с сестрой. Прикусил себе язык, чтобы не вцепиться Сандиэлю в пятку. А самое странное было то, что за остроухими из-за угла пристально наблюдал Эльтон, точнее, не за ними обоими, а за эльфийкой Он так напряженно буравил ее взглядом, что казалось, еще чуть-чуть и прожжет в ее затылке дыру. Я был заинтригован. Заметив меня, Гаримник встрепенулся и сделал вид, что поправляет воротник рубашки. А я, для выяснения ситуации, обернулся человеком. «Что не так с эльфами?» — спросил я его напрямую. «Всё так? Откуда такие странные мысли?» — искренне ответил блондин. «И вообще мне нет до них никакого дела. Просто очень красивая пара. Мужику повезло с женой. Ну а нам ещё сильнее повезло с хозяйкой». Он отвёл взгляд, и я уловил его мысли. «Как жаль, что моя госпожа не та эльфийка». Я был крайне озадачен. Похоже, наш полуэльф неосмотрительно влюбился. Не могу сказать, что меня это расстроило. Наоборот, по крайней мере, будет реже крутиться вокруг моей истинной пары. Не удержался от того, чтобы распалить его мечтания. Ты ошибаешься, он ей не муж. Это жених принцессы Аурики, принц Сандиэль. С ним его сестра, ее высочество Мираэль. Вот как? У Эльтона загорелись глаза, но он тут же сник. Вспомнил, что уже принадлежит другой женщине. Понятно.